467, шестьдесят Сентябрь двадцать «Ты хочешь писать, хочешь — значит, и будешь. Ибо твое желание, слитое с моим, подлежит исполнению. Пиши. Главное, чтобы воли слились в едином устремлении, и тогда нет ничего на земле могущего им слитым противостать». Если бы каждый раз, выражая желание или мысль, подумать, согласуется ли она с желанием или мыслью учителя, сколь быстр и победен сделал бы путь. Когда мысли и желания бредут сами по себе, не сочетая с волей высшей, явление самости утверждается. Ведь мы говорим о слиянии, о слиянии воли сознаний. Не моя воля должна слиться с твоей, но твоя стать выражением моей воли. Сказал «Исполнением воли моей даешь мне возможность выполнить волю твою». Так две воли, два огненных потока соединяются и сливаются в едином устремлении, являясь выражением воли высшей. Самость всегда хочет свое. Это свое отделено от космоса плотным кольцом личности. И желания пустые, и мысли пустые, и жизни пустые, на смерть обреченные так бьется и прозябает в тесных рамках своих двуногая самость малым кругом своего проявления уничтожению подлежащим. Когда стены темницы разбиты, и частица космической жизни осознала себя таковой, тогда и только тогда может утвердиться нужная степень созвучия с пространственной жизнью. Забывший себя меня помнит и отвергший себя меня принимает, и малую жизнь самости, предавшей сожжению жизни великой, космической частью становится. Сын мой, небиение ли жизни великой трепещет и пульсирует в сердце твое? Как полагаешь? В сердце, очищенном от ненужного ссора, уявлена великая жизнь, и не надо никуда за ней ходить, особенно на базар. В сутолоке жизни биение, пульсы жизни великой не ощутить. Но если, будучи на базаре, заставить себя найти силы утвердить спокойствие и молчание, то даже и в сутолоке, даже и на базаре можно преодолеть суету. Если мысли и желания при всех условиях жизни направлены на утверждение великого спокойствия и молчания, то желание мое и воля моя победно сливаются со всем твоим существом чутко усматривай желание учителя и, установив созвучие, знай, неизбежна победа. Созвучие воль. Воли твоей с волей моей открывает чудеснейшую страницу книги жизни. Но есть и такие жизни, которые записываются на листах смерти. Эти страницы вырываются и предаются уничтожению. Сколько понапрасну потраченных усилий плода не приносящих. Но мы говорим о жизни. Каждый поступок и действие, не со мною утворимые, не нужны, но плодоносен труд и плодоносно все, совершаемое в созвучии с путем указуемым. Устремление к созвучию преображает жизнь. Весь организм начинает созвучать и вибрировать на ноту учителя, зажигая свои огни и становясь огненным. Происходит утончение. Трансмутация плотного в тонкое. Для уявления огня требуется известная степень разреженности материи и степень этой разреженности бесконечна. И учитель, и ученик, имея физические тела, казалось бы, из одинаковой материи и тех же атомов и молекул, состоящие, по степени утонченности и разрежения отличаются друг от друга, как небо от земли. Миллионы лет длительной эволюции разделяют эти два кажущихся одинаковыми тела. Это учитель и ученик. Что-то договорить о телах огромного большинства до многих. Потому в близких своих надо уметь усматривать эти степени утонченности, неведомые и недостижимые в данный момент для обычных людей. Отсюда завет. Друзья, утончайтесь, непрестанно. Состояние постоянного созвучия с вибрацией учителя — Несказанно быстро утончает организм, делает его пламенно звучащим на постный луч учителя.